Глава сорок четвертая. Она еще с детства много раз представляла эту сцену, крутила в голове и так, и эдак, как она умирает, и родные приходят с ней проститься. Вот отец, суровый полковник, стоит и плачет, мама захлебывается от слез, ревут Сережка, Майка и даже Витольд, и все, абсолютно все, раскаиваются в своей черствости и нелюбви К маленькой бедной девочке Но только став взрослой, поняла, что требовать любовь бесполезно. Ее нужно отдавать от чистого сердца самым близким людям, собравшимся сейчас около ее кровати. Что хотела, о чем так мечтала, то и получила. Тихо усмехнулась про себя Лида. Все в точности, как и в всех картинках, которые так пестовала в своем воображении. Мрачный отец, Растерянный сказочник, безуспешно пытающийся взять в толк, как человек может предугадать свою смерть, вышли в коридор. Зато мама осталась, сидела рядом, прижимая к себе расстроенную Надюшку. Сережка, заскочивший на минутку и клюнувший в щеку, прошептал с надеждой. «Дай бог, чтобы ты ошиблась, Лидка!» Она слабо рукой притянула брата к себе и пробормотала чуть слышно. — Береги Любу и дочку. — Так на УЗИ увидели сына, — изумился Серый. — Дочка! — еле улыбнулась Лида. — Только не умирая, Лидка! — попросил старший брат, смаргивая слезы. На один-единственный миг Лида сжал его руку изо всех сил. — Какой то сюр! — пробормотал Сергей, подходя к Витольду. Стрельников поморщился, ничего не сказав в ответ. — Он не спал полночи? — проснувшись от грохота передвигаемого стула. Лида, держась за спинку, медленным, неуверенным шагом двигалась к Маше. — Ты чего, Лидуш? — буркнул с просонья, с ужасом отметив про себя. А может, Чапай и прав в своих сомнениях, а его самого развели по полной программе. витоль потянулся рукой к ночнику и зажег свет. И, вглядевшись в бледное лицо, Лиды понял, что случилось что-то серьезное. — Что, Лид? — повторил он. — Что случилось? — Нужно провести сеанс, иначе остатки гематомы снова надавят на сосуды. Тяжело бросила она. Маша может умереть. Испугался он и, подхватив ее, усадил в кресло, где только что сидел сам. С Марусей все в порядке. Просто нужен еще один сеанс, заключительный. Помнишь, мы говорили... Стрельников кивнул, до конца не понимая, о чем речь. «Тогда почему спешка такая?» — осведомился он, наклоняясь над Лидой и помогая ей сесть поближе к спящей сестре. — Это последний раз, — пробормотала она. — Завтра я уйду ближе к вечеру, а днем уже сил не останется, только сейчас. — Куда это собралась? — не понял Стрельников. но, поймав на себе укоризненный взгляд, смутился. — Ты помирать собралась, что ли? — все еще не верю в происходящее, изумился он. — Точно знаешь, когда наступит твой час? — Издержки профессии! Слабо усмехнулась Лида и сосредоточилась на сестре. Она привычно водила руками по голове сонной Маши, знакомыми движениями укладывала подушечки пальцев сестре на височной области и на переносицу. Стрельников наблюдал, как ее ладони обхватывают лоб и подбородок жены. За последние два дня он уже уверовал в энергетические практики и уповал лишь на то, чтобы его жена поправилась, а какими методами — неважно. Лишь бы Машка выкарабкалась из этой трясины. А там и литку вылечим. Болтает глупости. Он снова возрился на руки свояшницы. Казалось, ничего особенного не происходило. Лида по одной из известной методики передвигала руки по голове и лицу Маши, тихо отчитывала молитву. Текст показался Стрельникову очень красивым. «Что за молитва?» — поинтересовался он, когда Лида закончила. «Девяностый псалом!» — кротко бросила она и добавила, смущаясь. «Помоги мне добраться до кровати, самой уже не дойти». Витольд привычно подхватил на руки хрупкое тельце, про себя отмечая, что завтра же с утра нужно взять всевозможные анализы и сделать диагностику. Но Лида, словно прочла его мысли и, положив голову на подушку, тихо попросила. «Я умоляю тебя, Стрельников, не вздумай меня спасти. Я все равно помру, но так уйду спокойно, а если вмешается медицина, то с мучениями. Ради Маши и родителей не допусти этого». Витольд удивленно уставился на нее, а потом кивнул. «Что происходит, Лида?» — снова осведомился он растерянно. «Сначала поклянись, стрельников сурово бросила она. Он кивнул. «Даю честное слово!» Лида мысленно усмехнулась, каким же избитым стало это выражение. На каждом углу люди уверяют друг друга, уже позабыв истинный смысл фразы. «Слово чести!» Но если нет ее, этой самой чести, то и слово такое же. Сказал и забыл. Но не Стрельников. Лида точно знала, что муж ее сестры просто так клясться не станет. Уйдет от ответа, обернет в шутку, высмеет, но не даст то самое честное слово. Хорошо, — пробормотала Лида, — теперь я спокойно А самое главное, — усмехнулся Стрельников. Этот странный разговор начал его утомлять, но любопытство взяло верх, и он поинтересовался. «Как ты можешь точно знать день своей смерти?» «И час тоже», — хмыкнула Лида, а он, не мигая, уставился на нее. «Даже врачи точно ничего не знают», — пробубнил он. «Иной раз думаешь, ну все, больной идет на поправку, а он раз и помирает без видимых причин». «Они есть, эти причины», — Чуть слышно заметила Лида. «Только врачи их не видят, а ищут причину в другом». «А как ты стала целительницей? Понятно, что способности от бабы Нади передались, но еще же нужна система знаний. Ты же специально училась эзотерике?» «Не совсем». Она слабо улыбнулась. «Мне попался плохой учитель. Я тогда страдала какими-то провалами в памяти». И точно не помню, как оказалось в этой эзотерической школе. И преподававшего там человека я тогда считала самым умным и самым лучшим, просветленным. А он оказался обычным энергетическим вампиром. Собирал вокруг себя глупых людишек и тянул из них деньги и энергию. Лида поморщилась, словно от боли. «Если тебе тяжело, может, не стоит рассказывать?» — участливо проронил Витольд. «Мне все равно нужно исповедоваться, ты, золотой мальчик, как раз годишься на роль исповедника». «Грехи я точно отпускать не умею», — испугался Стрельников и добавил недовольно. «А почему, золотой мальчик?» «С точки зрения эзотерики ты, Стрельников, идеален», — прошептала Лида. «Ты получаешь много энергии из космоса. Твои чакры открыты. Но разве что нет равновесия в седьмой чакре, Сахасраре». «Но для обычного человека это нормально», — Витольд усмехнулся. «Не смейся. Ты умудряешься без всяких медитаций и практик получать нужную энергию и избавляться от бесполезной. Я долго думала и даже подозревала тебя в тайных практиках». «Да ты чего?» — Стрельников изумленно вытарщился на родственницу. «Нет, конечно, нет», — хмыкнула она. «Ты действуешь интуитивно». Подпитываешься от Маши, как и любой другой мужчина от своей женщины. Немножко вампиришь, как и положено любому начальнику. Но ты сам отлично управляешь своими чакрами. Нет застоев энергии, привязок, сущностей. Ты как-то интуитивно избавляешься от всякой гадости. Поэтому и золотой. Она чуть улыбнулась и осведомилась строго. Тебе интересно, как я стала целительницей, или спать пойдешь? «Рассказывай», — серьезно заметил Стрельников. «Мне очень интересно». А про себя подумал, что вполне возможно удастся выяснить, кто же все-таки убил Марка Баженова. Там, на этих эзотерических курсах, я и познакомилась с Андреем. В нем энергия бурлила хватило бы на два дни прогресса, а у меня имелись способности к целительству. Но вот жизненных сил совсем не хватало. Иными словами... Я в скором времени сама бы померла, может, еще раньше Марка. Но мой учитель никак не мог этого допустить. От меня кормиться он не мог, а вот от моих пациентов — запросто. — Триллер какой-то, — пробурчал Стрельников. — Зомби против апокалипсиса? — Могу не рассказывать, — сурово предупредила Лида. — Ну, Лидка, — протянул как в детстве Витольд, — просто мне трудно поверить. В нашем мире существует множество вещей, в которые обычный человек не может поверить. И это большое счастье. Тех, кто по глупости вторгся в запретную зону, потом долго и безуспешно пытаются привести в чувство психиатрической клинике Так вот. Она снова посмотрела на него с укором и зашептала дальше. Я всегда задавалась вопросом. Почему же наш учитель не сделал Андрея пожизненным донором? Но потом догадалась. Один Андрей не даст столько энергии, как десятки, а то и сотни моих пациентов. Да и он точно знал, кто стоит за ним. Мог и без головы остаться. И кто же стоит за твоим мужем? Настороженно осведомился Стрельников. Мысленно осаживай себя. Не спугни твою мать, не спугни. Мой второй муж — сводный брат крупного криминального авторитета. Они годами не общались, и мне кажется, что Юрий каким-то боком причастен к нападению на Машу. Только я так и не поняла, в чем причина. Старалась. Но я же тоже не всесильная. Но это теперь и не важно. Почему? — скинулся, насторожившись Витольд. Она словно увидела, как он на доле секунды ощерился, словно дикий зверь. Встал в стойку, приготовившись к прыжку. «Моя сестра и дети под надежной защитой», — подумалась Лидия. Она передернула худыми плечиками и бросила невзначай. «Юрий умер в тюрьме. Сердечная недостаточность. Андрея убили вчера вечером». «Откуда ты знаешь?» — изумился Стрельников такому повороту. «Я не поняла, почему брат мужа взъелся на мою сестру и захотел ее смерти». Высшие силы показали мне месть за массовое убийство. Но почему именно Маша, я так и не поняла. — Чапаю мстили, — нехотя бросил Стрельников. — Помнишь историю, как они с Мамолей познакомились? — Господи! — прошептала Лида, закрыв лицо руками. — Получается, мой муж тоже причастен. И к аварии с Никитой тоже. — Наверное, — рыкнул Витольд. — Знал бы, сам вчера бы придушил. И его, и брата уголовника. Их уже нашло возмездие. А тебе руки марать к чему. Рассудительно заметила она и, тяжело вздохнув, продолжила. Мы отвлеклись от главного. Наш с Андреем учитель посчитал, что многоходовочка — самый лучший вариант. Мне тогда тоже умирать не хотелось. Я мечтала стать известной целительницей. Андрей согласился, так как любил меня. Вот наш учитель и умудрился часть энергетического потока, получаемого Андреем, передать мне. Это очень сложная техника. Я ею не владею и даже считаю грехом. Но мы вот так и жили многие годы. Постепенно я и сама научилась брать энергию из космоса и отдавать ее нашему учителю. Этот способ мне казался самым правильным, а отбирать силу пациентов бесчеловечным. Мне хотелось попросить учителя снять привязку на мужа, но каждый раз, когда я об этом заикалась, случались отвлекающие события. А где-то полгода назад он умер. — Можно найти специалиста, умеющего отвязать тебя от покойника, — нетерпеливо, словно мальчишка, бросил Стрельников. Наверное, таких целителей миллион. — Ошибаешься, — качнула головой Лида. — Единицы. — Да и сейчас ничего уже не получится. «Андрей умер, а у меня остался лишь жизненный потенциал. Это силы, помогающие душе выбраться из тела». «Ты уверена?» — обреченно поинтересовал Светольд. Он, закрыв глаза, пытался осознать услышанное. «Ни в какие ворота! Вот же бред!» — ругнулся он сам про себя. «И тут аж вздрогнул от страха. А если не бред, что он скажет жене? И как эта новость отразится на ее здоровье?» — С Машей я попрощалась, — опять прочитала его мысли Лида. Она проспит весь завтрашний день. — Лида, — простонал Стрельников, — может, обойдется? — Нет, — мотнула она головой. Я видела сон, как иду по белому коридору через огромные арки, а по бокам узкие, словно бойницы окна, и пол устлан белым прозрачным камнем. Давай прицепим тебя к какому-то донору, найдем мастера». «Это грех, Витольд. Я и так жила в грехе. Достаточно. Мой черед никак настать не может. Уже более тринадцати лет. Прими я тогда свою судьбу как должное, может, и Марк остался бы жив. И уж точно Юрий ничего бы не знал о семье Чапая, а значит, не смог бы нанести вред моим сестре и брату. А как же надежда?» — невесело усмехнулся Стрельников. «Единственное светлое пятнышко!» — слабо улыбнулась Лида. «Ну и многим людям мне удалось помочь. Надеюсь, на весах вечности добрые дела перевесят грехи. Надя такое солнышко!» — начал убеждать ее Витольд. «Стоит жить ради дочери, Лидка?» «От меня ничего уже не зависит. Мне показали дату и время ухода еще несколько месяцев назад. Хорошо, что успела Маше помочь». после завтра мы вернемся к этому разговору и вместе посмеемся, Лидуша, — мягко возразил он. — Ты родителям передай и братьям. Хочу попрощаться с ними. — Хорошо, — согласился Витольд, при себя, принимая решение, ничего не говорить старшим Архиповым о Лидкиных предчувствиях. — Какие будут еще указания? — серьезно осведомился он, понимая, что вся жизнь Илари и Лиды — это сплошной театр. «Одни по парики чего стоит «Ты не веришь мне», — слабо прошептала Лида. «Ну да ладно. Я хоть душу отвела, с тобой поговорив». «Об одном лишь прошу тебя. Вырастите Надю. Не отдайте ее родственникам Андрея. Умоляю тебя, вид». «Да, Надя, можешь вообще не беспокоиться. Она нам не чужая. Где двое, там и трое», — хмыкнул Стрельников. «Пятеро». а Лида скосила взгляд в сторону спящей сестры. — Что? — обалдел Витольд. — Потом еще будет ребенок? Навряд ли. — Близнецы! — широко улыбнулась Лида и посмотрела заговорщицки Что? — переспросил он ошеломленно. — Какие близнецы? И, вскочив, заходил, забегал по палате. — Хватит ему на сегодня! — жалостливо подумала Лида. — И так информации слишком много. переварить бы. Она повернулась лицом к стене, давая понять, что время разговоров иссякло. Стрельников недоверчиво глянул на сутулую спину свернувшейся калачиком родственницы и подумал, что завтра сам посмеется над собой. Зато теперь, стоя в изножье кровати умирающей, он понимал, что Лида вчера прощалась с жизнью, а он, дурак, решил, что его разыгрывают. Она лежала на своей постели, обряженная в белое платье, и такой же расшитым белым шелком платок. Рядом сидела мамоля и держала Лиду за руку. В изголовье стояла Миля и отчитывала молитвы. Другая помощница Зоя, попрощавшись, выскочила из палаты и зарыдала в холле. «Может, все обойдется?» — пробормотал Сережка, наплевав на молчание друга. «Не похоже», — отмахнулся Стрельников. «Видимо, она действительно знала заранее». Он еще раз смотрелся в бледное лицо Лиды, заметил заострившиеся черты. «Надя», — ласково позвал он племянницу, — «пойдем к Маше в палату, там лёня и Ева по тебе соскучились». Девочка послушно встала и, поцеловав наскоро мать восковую щеку, подбежала к Стрельникову. Он взял ее за руку и тихо попросил Сережку. «Мамолю забери, кажется, Лида действительно уходит». Сергей взглянул на сестру. Она словно задремала. Лицо разгладилось от морщин и волнений, и Архипову на миг почудилось, что подобные лики он видел на иконах. Спокойные и благостные. — А Лидка у нас красавица! — тихо протянул он, выйдя из палаты. — Только мы этого не замечали. Жили будто в разных мирах, — шепотом согласился Витольд, открывая соседнюю дверь. маша спала сладким сном а рядом примостилась ева легла обнимая мать леня солидно устроившись в кресле как обычно играл в планшете в стороне в другом кресле стоявшем на месте вывязананной рано утром ледяной кровати восседала агата заходи витольд пропустил приемную дочку в палату и пробормотал негромко И хорошо хоть под конец ее жизни нам ума перестать винить ее во всех бедах клана. Он заметил Майю в самом конце коридора. Я опоздала или еще можно войти? Поинтересовалась она деловито. Уже все, Майка, растерянно протянул Стрельников. А дар, кому она передала свои способности, осведомилась Баженова даже без тени сожаления и принялась оглядываться по сторонам. «Дар — никулек с конфетами. Кому попало, не отдают», — враждебно пробурчала Зоя, стоявшая неподалеку. «Она передается от душе к душе. И Лария передаст его, когда настанет время, внучке или правнучке. Только мы об этом никогда не узнаем».